Глава четырнадцатая Вот так роботенка с утра пораньше. Да не говорите, а если б не этот Валенок Ильич? До моих ушей донесся недовольный разговор колхозников. Оно и неудивительно, ведь вытащить трактор оказалось непростой задачей. Ладно, если бы у него были колеса, но тащить гусеничный трактор — это словно камень со дна в пять с половиной тонн поднимать. Но самыми недовольными были те, кому пришлось нырять на дно реки с крюками, благо день выдался действительно теплый. И пока ныряльщики грелись под лучами солнца, другие на тракторах тянули тросы. — Да ладно вам, быстро управимся, — подбодрил работников я. — Хорошо хоть этот дурак успел заглушить двигатель, а то последствия для трактора могли бы стать более разрушительными. И на том спасибо на тогда и трактор не пришлось бы доставать», — пошутил один из работников, вызвав этим смех у других. «Товарищ председатель, а вы уверены, что его еще можно починить?» — поинтересовался у меня Андрей. «Взглянуть нужно для начала, но что-нибудь да придумаем», — ответил я, наблюдая, как трактор с одной реки медленно тащат на берег. «Надеюсь, хоть здесь Ильич не накосячил». Иначе вся наша работа на смарку. Ночью, да и сейчас тоже, я все думал, что же, блин, мне в связи со всем этим предпринять. Конечно, достало в чинников меня уже конкретно своим раздолбайством. Но надо ли еще и сюда привлекать милицию? Так можно и весь колхоз пересажать. К тому же Ильич еще и член партии. Так может, пусть партия решает, что с ним делать? Заодно другим пример будет. Мало кому на его место захочется, чтобы всей деревней кости публично перемывали. Тем более, что я уже успел понять, что особой любви к нему в целом не испытывали. Решено. Будет у нас товарищеский суд после обеда. Я вернулся в правление и наказал Аллочке с Андреем собрать всех представителей партии, а также полевых работников, кому как не им решать, что делать с этим вредителем. Как и ожидалось, сам виновник явился чуть ли не с самым последним, и раскаяния на его лице я не заметил, скорее, недовольство и раздражение В этот раз людей ожидалось меньше, чем обычно, так что я не стал приглашать всех к клубу, хватило и места возле входа в правление. — Здравствуйте, товарищи! Я собрал вас здесь, чтобы рассмотреть вопиющее дело о халатности и непрофессионализме. Сразу перешел к делу я. — Всем вам знакомый овчинников Александр Ильич, не только постоянно забывает о рабочей дисциплине, но вчера еще и навредил колхозному имуществу и поставил под угрозу ход посевной. — Это была случайность, Бургтун Ильич. «Тебя предупреждали, идиот!» — выкрикнул тот самый мужик, что набил ему морду ночью. «Там много лет брод был!» — снова попытался отмазаться овчинников. «А никакого предупреждения я не помню». Я еще не закончил, снова призвала всех к молчанию. «Сразу выскажу свое мнение». Я повернулся к Ильичу. «Случайность это или нет?» Но поводов уже достаточно, чтобы не доверять тебе ничего сложнее навозной лопаты. Да и ту под присмотром. Я сделал небольшую паузу и снова обратился уже ко всем. Но решать не мне. Я считаю правильным верить судьбу товарища Овчинникова тем, кто знает его лучше меня. Достоин ли он еще одного шанса на ответственной должности? Достоин ли он состоять в партии, и стоит ли рассматривать его дело как умышленный саботаж, а, соответственно, передавать в настоящий суд? Это все предстоит решить голосованием. — Да какой саботаж? — снова начал возмущаться Ильич. — Я сам пострадал вообще-то. — Да лучше б ты утонул, а не трактор, — презрительно бросила одна из молодых колхозниц в толпе из за тебя теперь опять работы больше будет ох и вредная же ты баба галка перешел на личности овчинников у тебя все вредные кто с тобой знаться не хочет я буду за настоящий суд голосовать достал уже да ладно вмешался другой хоть и дурак но свой что ж под суд то давайте и правда в коровник его и хватит на этом да и трактор вроде починить можно Поддержал его еще один. А знакомый мне бригадир прочистил горло и высказался громче всех. — не товарищи, такие не учатся. Гнать его надо из нашего колхоза. Он не только бездарь, да еще и просто муд... Он покосился до меня и решил выразиться мягче. — Говнюк, в общем. К светке моей яйца катил, зная, что она замужняя женщина. «Никакой совести в этой падлы нету!» После этой реплики на собрании начался оформленный ад. Обвинения полетели как из пулемета. Как я и думал, Ильич успел доконать не только меня. В конце концов, голоса защитников становились все тише, а толпа все больше склонялась к тому, что надо еще раз набить ему морду, а, может быть, даже посадить на вилы. Хуже всего, что мне даже не хотелось их останавливать, но решение пришло, откуда я не ждал. Тяжело вздохнув, Елен по праву Порторга потребовал внимания и объявил, что готов взять непутевого Ильича на поруки и направить его на путь истинный, так сказать. И вот этот момент и для меня стал достаточно знаковым потому что по реакции колхозников было сразу заметно, что к Ерину здесь и впрямь готовы прислушиваться. Несмотря на мои подозрения в том, что заведующий молочной фермой не чист на руку, другие люди либо так не думали, либо просто побаивались его из-за связи с участковым, высокой должности и так далее. Как бы там ни было, а эффект на лицо Своим вмешательством он быстро потушил конфликт и, к моему сожалению, подарил Овчинникову еще один шанс выйти сухим из воды. Повода отказать Елену в поручительстве у меня не нашлось, а колхозники проголосовали за это почти единогласно. Люди начали расходиться, а к правлению подъехал еще один гость. Точнее, гостья. Мария Никаноровна Лукина. Причем подъехала весьма эффектно. На старой, наверное, еще двоенной бричке, запряженной парой белых лошадок. Я невольно залюбовался этой амазонкой, как и многие другие. Длинные волосы девушки слегка выбились из прически, а лицо покрылось румянцем. И даже обычный рабочий комбинезон смотрелся на ней почти как какой-то модный конный костюм. В толпе какой-то колхозник толкнул Лопатина, который тоже присутствовал на собрании со словами «Как это ты доверил новому человеку своих лошадок?» Но ответ тот только что-то смущенно пробурчал. «Видимо, Мария умеет располагать к себе людей». Она, улыбаясь, прыгнула на землю, потрепала животных по загривку и направилась прямиком ко мне с любопытством поглядывая на остальных. Возможно, она и не знала, что у нас тут суд над Ильичем. «Товарищ председатель, здравствуйте. Могу я задать пару вопросов, если вы уже не заняты?» «Мы уже закончили», — ответил я. «Спрашивайте». Все вокруг как-то резко передумали расходиться и навострили уши. Так что, хотя Мария и не высказывалась громко... Но, думаю, каждую ее фразу хорошо слышали и остальные. Вообще, я приехала вам новости про овец рассказать и уточнить кое-какие детали про кормление коз в связи с новыми кормами. но ну, знаете, за ними глаз да глаз нужен, чтобы не переедали. Возможно, нам пригодились бы еще люди. А еще я хотела спросить, когда в деревню приезжает почтальон, «И когда вы в следующий раз поедете в центр?» Поняв, что ничего интересного мы обсуждать не собираемся, народ все-таки разошелся. Да и мы с Марией долго не болтали. и нужно было возвращаться на животноводческую ферму. Заодно лопатина, и еще пару человек туда вернуть собрание. Так что я быстро ответил на все ее вопросы, потом еще раз переговорил с Ериным и Ильичом, что гораздо менее приятно. Но хотя бы я понял, что они настроены серьезно. Овчинников явно уважает и побаивается Порторга, и похоже, что последний не даст ему портить свою репутацию. Что ж, и Елен иногда бывает полезным. Уже вечером после тяжелого дня я сходил на колодец и принес несколько ведер воды. В одной из них опустил кипятильник, а второй отнес в душ. Спустя некоторое время, когда уже стемнело, вода достаточно нагрелась. Я взял ведро в руку и вышел из дома. Где-то возле душа доносилась кваканье жабы вперемешку с пением светлячков. Вот и приятная музыка для душа намечается. Только вошел в душ, как вспомнил, что забыл взять новый кусок хозяйственного мыла и полотенца, что заранее приготовил на столе. Вот старый дурак хотя уже молодой, на лице появилась легкая усмешка. Далее послышалась какая-то возня вперемешку с криками и звук бьющегося стекла. Надеюсь, неочередные громкие посиделки намечаются. — Пожар! Пожар! — раздался звонкий детский голос на дороге. Я поставил ведро и сразу же выбежал за двор. Если до этого мне казалось, что, возможно, малец злые шутки шутить вздумал то сейчас сомнений не осталось. Один из домов действительно горел, судя по красным языкам пламени вдали. Ни дня без приключений. Кого же на этот раз угораздило? Я схватил ведро с холодной водой и побежал в сторону горящей избы. Ночь, дорога, вся в ямах и кочках. Так добрую половину воды все же по пути расплескал. К тому времени у дома столпилась куча народу. Но большинство предпочитали ничего не делать, а только смотреть и брониться, хватаясь за голову. Лишь несколько действительно смелых мужиков помогли вытащить немного вещей из огня. «Чего стоите? А ну, несите все ведра из дома! Пускай каждый на колодец бежит, да с водой возвращается! Тушить надо, а не глазеть!» — выкрикнул я, после чего народ оживился и, наконец-то, занялся дело. «Пока горела только одна часть дома» но огонь имеет свойство быстро распространяться, хорошо хоть погода не ветреная «Товарищ председатель!» — подошла ко мне заплаканная бухгалтерша. «Я сама не понимаю, как это произошло». Рядом с горой вещей, что все-таки удалось вынести, стояла Мария. Лариса Ивановна согласилась временно приютить нашего нового ветеринара, и вот прошло не так много времени, как девушка снова на улице да какая уже разница, главное потушить, после чего я присоединился к другим мужикам, помогая в тушении пожара. В течение нескольких часов я бегал от колодца до дома, как и большинство других колхозников. С ведрами столпились мужики, женщины и даже подростки, беда затронула каждого жителя. Никто не хотел, чтобы огонь распространился дальше. Общими усилиями удалось полностью ликвидировать пожар, но большая площадь дома оказалась непригодной для жизни. Лариса Ивановна смотрела обгоревшую избу, что ранее являлась ее домом, и, не зная, что сказать, прикрыла глаза ладонями. — Матушка, не волнуйтесь, мы сможем вас приютить, — обняла ее незнакомая мне молодая женщина, видимо, дочь. Да что же я за то такой, если брошу тещу в беде? А дом со временем отстроим. Дел-то...» — попытался подбодрить бухгалтишу усатый мужчина рядом. «Лариса Ивановна, не могли бы вы рассказать, как до пожара-то дошло?» — вмешался в их разговор я. «Товарищ председатель! И сама понятия не имею, клянусь. Мы спать легли уже, как вдруг услышали шум из кухни. То ли шифер взорвался, то ли стекло лопнуло. Вскочили, смотри, а там огонь уже половину комнаты охватил. Вы мигом схватили самое ценное, что под рукой было, и выбежали из дома. Дрожащим голосом поведала она. Я молча кивнул и взглянул на обгоревший дом. Начинали день с утонувшего трактора, а закончили сгоревшим домом. Прекрасно. К бухгалтеру подошла молодая ветеринарша и нерешительно спросила. «Лариса Ивановна, а можно и мне с вами? Обещаю, это ненадолго». По лицу было видно, что женщина не очень обрадовалась вопросу Марии, но, не зная, как отказать, она с надеждой взглянула на свою дочь. А та, в свою очередь, бросила оценивающий взгляд на юную девушку и злобно фыркнула. простите Но у нас не так много места, чтобы приютить сразу двоих. Местные вас в беде не бросят. Идите, поспрашивайте кого-нибудь еще». Я подозвал бухгалтера к себе и отвел в сторонку, чтобы другие не услышали наш разговор. «Лариса Ивановна, за что вы так с Марией? Девушка добрая, смышленная. Неужели докучала вам как-то?» «Нет, что вы. У нас с ней не было никаких проблем». От себя скажу, что я и так достаточно для нее сделала, но моя дочь точно не захочет видеть ее в нашем доме. Это еще почему? Товарищ председатель, как вам сказать? Она только недавно замуж вышла, сами понимаете. А характер у нее сложный. Зачем отношения портить, да молодоженов ссорить? Войдите и в мое положение. Я посмотрел на муженька и ее дочери. Тот и вправду уже жадным взглядом пожирал Марию, пока жена разговаривала с колхозниками. Черт бабник. Что ж поделать? Видать, дело женщина говорит. Проблемы без того у нас по самое горло. Лучше новые не создавать. Среди толпы мужиков я увидел Андрея. Затем сразу же подозвал его к себе. Слушай а у тебя есть, кому Марию пристроить? Да чтобы люди порядочные были, — поинтересовался я. — Попробовать можно, но она ведь совсем недавно приехала. Люди еще толком о ней ничего не знают. Могут и отказаться, — заранее предупредил меня Андрей. Парень осмотрелся, затем подошел к нескольким женщинам, но каждая из них отрицательно мотала головой на его просьбу. — Понятно, значит, не получится. Вот и вся доброта местных жителей. А подселять ее абы кому не хотелось. Мария Неконоровна обратилась к молодой девушке, которая грустно стояла в сторонке вместе с остатками своих вещей, что удалось спасти и спасти пламени. «Если вам некуда идти, то у меня есть предложение». Девушка с надеждой взглянула на меня. Нечего вам скитаться сегодня ночью. Вы можете переночевать в моем доме. А там посмотрим, как лучше поступить. Я и не ожидал, что мое предложение вызовет такую реакцию. Мужики злобно уставились на меня, словно я их собственную жену увел. А некоторые женщины принялись перешептываться, надсмехаясь над Марией. Что-то я погорячился с такими громкими словами. Надо бы исправиться, а то поползут злые слухи. Сама же девушка зарелась румянцем и тихим, и едва уловимым голоском прошептала. — Товарищ председатель, но ведь что люди скажут, простите, я не могу. — А я переночую у Андрея, верно? — публично обратился к своему водителю я, заткнув тем самым злые языки. — Обижаете, товарищ председатель? Могли бы и не спрашивать. Вам я всегда рад. Парень сразу смекнул, что к чему. Вот и порешили. Давай поможем девушке с вещами. Однако даже после того, как Мария устроилась у меня дома, а мне постелили на печке у Андрея, я долго ворочался и не мог заснуть. Что-то не складывалось никак. Пожар ночью, непонятно от чего. Слишком уж подозрительно. Но даже не знаю, стоит ли участкового звать. Пока тушили, я следов поджога не заметил. Если что-то и было, то наверняка сгорело. Но кому могло понадобиться поджигать дом Рябовой? Или, может, дело в Марии? Но она в деревне всего с неделю, как появилась. Неужели кому-то успела дорогу перейти? Надо бы с ней поговорить. Да и с Ларисой Ивановной тоже. Наутро было решено отремонтировать один из пустующих домов. Организовать строительную бригаду вызвалась салочка и не только по зову долга, как комсорг, но и потому, что Лариса Ивановна ей родной теткой приходится. Однако о своей инициативе девушка почти успела пожалеть, то и дело выслушивая от молодых работников и хидные вопросы вроде «А где же твой Андрей, Алла?» «Как проблема, так он и в кусты». Денисова — девушка видная, возможно, одна из самых красивых деревни. И хотя они с Никитиным еще и не встречались официально, но она явно отдавала ему предпочтение перед остальными, что не все готовы были так просто принять. А тут и повод такой. Ее тетка без дома осталась, а Андрея нет нигде, как и председателя. Кстати, что тоже не забыли отметить самые недовольные — внезапной дополнительной работой. Но алочка упорно молчала в ответ на подколки. Но когда вечером к дому подъехал вернувшийся из города грузовик, облегченно вздохнула и почти побежала к нему навстречу.